Глава двадцать четвертая Рит открыл глаза и понял, что прошел далеко не час, потому что в комнате было светло. Значит, настало утро. И у Розы оставалось совсем мало времени. Эта мысль заставила его подскочить с кровати. События минувшего вечера воспринимались как страшный сон. Рит на мгновение взглянул в зеркало и остановился. Печати, которая спасла его жизнь, больше не было. На ее месте остался едва заметный ожог. Да Рональд отпустил его. Почему? Не верит, что удастся спасти Розу? Или печать исчезла сама собой, исчерпав себя? Сам Рид больше напоминал мертвеца, чем живого человека. Под глазами залегли глубокие синяки. Волосы слиплись и теперь падали на лоб неопрятными прядями. Одежду словно запрошила пыль. Пришлось остановиться и сначала вернуть себе вид живого человека. И только потом отправляться на поиски Нетана и Леона. Впрочем, долго искать не пришлось. Леонард сидел за столом, перед ним лежала карта города, на которой цветными точками были отмечены десять убийств. Девять, если учитывать, что одна из жертв сейчас пыталась разгадать, где же преступник ударит в следующий раз. «А, проснулся», — поднял голову Дерональд. «Где Нэтон? спросил Рид без приглашения, занимая свободное кресло. «Какие могут быть церемонии после всего, через что пришлось пройти за минувший месяц?» «Ушел в архив», — холодно ответил Леон продолжая разглядывать карту. «Есть новости?» «А ты как думаешь?» В голосе Леона было столько желчи, что Рид поморщился. «Да, у Рональда не было причины хорошо к нему относиться. И да, Рид знал, что Роза собирается в логово врага, и ничего об этом не сказал. Но Леон сам виноват. Нужно было дать Розе чуть больше доверия. И тогда могло ничего не произойти. «Не смотри на меня, как судья на обвиняемого». Ледяной взгляд Рональда пронизывал иглами. «А ты не делай вид, что ни при чем». Злость затопила сознание Редиона так внезапно, что он сам не успел осознать, откуда она взялась. «Сидишь тут, а другие должны жизнью рисковать. Проще всего обвинять кого-то в своих бедах. Так начни лучше с себя». «Это не ты. Это пробуждается твоя магия». Леонард поднялся и сделал шаг к Редиону. Вдруг Леона окутал светлое облако. Рид моргнул. Облако не исчезло. Только теперь он мог разглядеть черные прожилки, которые растекались из области сердца. Их было слишком много. Казалось, белая сфера вот-вот треснет, как яичная скорлупа. Леон сделал еще шаг, и Риды словно обожгло. Он закрылся руками от слепящего света. С пальцев сорвался темный заряд. Рид с ужасом смотрел, как он летит в Леона. Но Деренальд с легкостью его развеял. С ума сошёл, поинтересовался миролюбиво. Разрушишь стену, ремонт за твой счет. А ты, хочу напомнить, почти безработный. Вряд ли тебя возьмут на прежнее место. А тут ты вместо привязки им мор устроишь. Рид пошатнулся. Перед глазами поползли темные пятна. Сядь и не шевелись. Да Рональд потолкнул его кресло. Вот поэтому я и говорил твоему брату, что блокировать магию опасно. Любое сильное воздействие может сорвать печать, что и произошло в лечебнице. И что мне теперь делать? — растерянно спросил Рид. — Учиться с этим жить? — пожал плечами Леон. — Я не маг смерти. Мне сложно будет тебе помочь. Хотя... Он на мгновение задумался. Рид терпеливо ждал. Тенвик не понимал, что с ним происходит. Тело будто стало чужим. Он словно ощущал, как внутри бурлит сила, похожая на поток, который надо сдержать. И не получается. Это казалось безумием, бредом. Та слабая, привычная искра магии вдруг превратился в настоящее пламя. Допустим, у меня есть вариант. Дренальд вырвал его из омута размышлений. Не самое приятное, конечно, но на какое-то время он тебе поможет. За это время придется научиться справляться с собственной силой. Что за вариант? За этот месяц Рид хорошо успел изучить бывшего лучшего сыщика страны, и теперь ждал подвоха. Обмен магии. Ты отдаешь часть своей силы мне. Достаточно небольшую часть. Если говорить на частоту. То есть ты по-прежнему будешь взрывопасен, но вряд ли кого-то неосознанно убьешь. «А что ты с этого будешь иметь?» — поинтересовался Редион. «Большую головную боль», — усмехнулся Леон. «Потому что я маг жизни, и суть твоей магии противоречит моей собственной. Но в то же время какую-то долю мне удастся преобразовать и продлить свое существование, а значит, замедлить ритуал. Потому что пока я не умру, у них ничего не получится». «Но еще целый месяц», — задумался Рид. «У Розы месяца нет. У Далеса тоже. Ты сам сказал, он не безумен. И понимает, что я приду за ним. Иначе не рискнул бы бежать из лечебницы сейчас, еще и прихватив мою жену. Я пока не понимаю смысла этой игры, Редион, но уверен, он есть. И ради Розы я хочу победить». «Что для этого нужно?» «От тебя согласие и готовность немного потерпеть. Это будет неприятно». «Хорошо», — Рид склонил голову. «Тогда иди в гостиную, мне понадобится много места. Сдвинь мебель к стенам, которую сможешь, и убери ковер». Ридион послушался. После прилива сил им овладела апатия. Его словно качало на волнах бурного моря. Это море грозилось поглотить его или вынести на берег. Но шансов, что все останется как есть, больше не было. Как только за регионом захлопнулась дверь, Леон с силой сжал кулаки. А «Остолоп! Болван!» «Не так. Два болвана!» Как он мог подумать, что Роза не догадается? Само ее возвращение должно было намекнуть, что супруге все известно. Иначе бы Розали никогда не наступила на горло собственной гордости. Она умела играть с чужими чувствами. Даже если это были чувства ее мужа. Леон не знал, что делать. Впервые в жизни он чувствовал себя настолько жалким. Единственный человек, который дорог его сердцу, в беде. А он не может ничего сделать, ничего исправить. Это тупик, из которого нет выхода, и боль только нарастала. Хватит. Леонард приказал себе успокоиться. Он открыл шкаф и достал из него черные свечи, мел, книгу с заклинаниями. Еще одна глупость, которая может стоить ему головы. Кто даст гарантию, что чужая магия не станет отравой? Рит маг смерти. Неинициированный маг, который понятия не имеет, как управлять своей силой. У него нет несколько лет на обучение в академии, да и самому Леону результат нужен немедленно. Хоть какая-то доля его магии, чтобы найти розу. Он спустился в гостиную. Рит успел справиться с задачей. Кресло замерли у стен. Диван слегка сдвинулся в сторону. Ковер стоял свернутым в углу. Сам Рит стоял у окна и растерянно смотрел на улицу. Леон знал, что он там видит. Все люди обрели свой собственный фон. У кого-то он был почти незаметным, у кого-то более плотным, кого-то подтачивала болезнь, кого-то наполняла любовь, а кто-то годился в подопытной криду. Леон привык, изучил каждое проявление чужой силы, чужой энергии и понимал, что сразу принять жизнь, которая изменилась за мгновение, невозможно. Но необходимо. Дрональд принялся наносить на пол печать из книги. Достаточно большую, чтобы в ней поместился человек. И охрана барьер рядом. Не стоит умирать раньше времени. Когда последний символ был нанесен на деревянное покрытие пола, Дарональд позвал. «Рид, пора». он покосился на странные символы и, видимо, не доверял. И правильно делал. В своем состоянии Леон не мог дать никаких гарантий, что выдержит. А если ритуал сорвется, кто знает, чем это может кончиться. Главное, чтобы не пришел Нетон. Он знает куда больше, чем его младший брат, и поймет, что замысел как минимум опасен. «Быстрее!» Рид встал в центр круга. «Ложись!» — посоветовал Леон и сам опустился на колени, потому что во время падения можно разрушить защитный барьер. Рид лег на пол и закрыл глаза. На какой-то момент сердце кольнуло совесть. Мало того, что Леон втащил парня в свои игры, так и в который раз заставлял рисковать жизнью. Ничего. Скоро это кончится. Знать бы еще чем. «Армия Варди Эста Либра», — произнес Леон первые слова заклятия. Крик Редиона прорезал тишину. Рид забился, пытаясь вырваться, но стены печати держали крепко. Из него толчками выходила сила. Она была похожа на чистый поток тьмы с редкими звездами, и ее надо было направить. «Ирмия Варди Эста», — продолжил Леон, и поток ринулся к нему врезался в грудь, обжигая. Чуждая магия наполняла тело, его затрясло, словно в лихорадке. Слова-призывы путались в голове. Но Леон не торопился ставить вторую печать. Ему нужно больше силы. Главное, чтобы Редион выдержал. Еще больше. «Эст ми!» — выкрикнул он, когда понял, что его собственная магия начинает растворяться во тьме. Поток иссяк. Леон лег на пол и закрыл глаза. Дышать было тяжело и больно. Магия перемешивалась. Свет пытался вытолкнуть тьму. Зато у него появился хотя бы призрачный шанс. Дерональд поднялся на ноги и пошел прочь, в кабинет. План нужно довести до конца или, наконец, умереть. Рид так и остался лежать на полу. Ритуал Дерональда словно выкачал его досуха. Все, и магия, силы, и жизнь. Руки и ноги стали чугунными, будто приросли к полу, а в голове наступила блаженная пустота. Полежать еще немного, совсем чуть-чуть, отдохнуть. «Рид!» — раздался голос брата. «Только этого не хватало. нетон будет зол. страшно зол. Как и всегда, когда Рид умудряется рисковать жизнью. Редион, Брат затряс его за плечи. «Ты жив?» «Да жив я!» Рид раздраженно сбросил руки Неттана и сел. «Ничего не случилось. Да Рональд просто помог мне справиться с переизбытком магии». Какое-то время я буду безобиден. По крайней мере, так он обещал. А где тогда он сам? И правда, где?» Редион осмотрелся. Напоминанием о ритуале остались только символы на полу. Нетон уже изучал их с таким выражением лица, с каким обычно работал над документами президиума. Можно было не сомневаться, что мимо него не прошмыгнет ни одна запятая. «Что, говоришь, это был за ритуал?» Как-то странно спросил он. Обмена силы, вроде бы, на попытку вспомнить, голова отзывалась тупой болью. «Да он просто выкачал из тебя магию. Только зачем? У вас же разные заряды. Как он мог не понимать, что ему магия смерти не даст ничего?» Рид поднялся на ноги. Перед глазами все еще плясали точки, зато магия была своя, слабая и привычная. Никаких потоков разрушений и возможных убийств. «Давай найдем Леона и спросим», — предложил он, потому что дальше лично скандалить с нейтоном не хотелось. Ответить на все вопросы брата он не мог, а Нетон, похоже, собирался продолжить допрос, поэтому пусть разбирается с Леонардом. Рид потащился к лестнице, потирая внезапно заледеневшими пальцами виски. Ступеньки казались бесконечными, он даже начал их считать, но сбился на десятый. Да уж, процедура передачи магии и правда была болезненной. Словно кожа сдирая живьем, но оно того стоило. Еще бы прошла дымка в голове. Рид толкнул дверь Леон и отшатнулся, потому что внутри царила тьма. Несмотря на то, что все светильники горели, Нед подвинул брата плечом и вошел первым. Рид бросился за ним, слабость и усталость, как рукой сняло. Магия снова начала возвращаться, и в кабинете стало чуть светлее. Можно было разглядеть фигуру Леона, он сидел на полу, прислонившись спиной к столу. Рядом валялась рубашка, а из груди Леона тянулись черные щупальца, словно конечности гигантского монстра. «Ты что делаешь, безумец?» — Нет, кинулся к Леону. «Не трогай!» — крикнул тот. Его глаза были такими же черными, как эти щупальца. «Ему не хватит магии!» — Нет обернулся к Риду. Рид видел это и сам. Только теперь он разглядел, что эти щупальца тянутся из печати, от которой осталась всего четверть, постепенно превращающаяся из черной в серую. Но Риду также ясно было, что Дорональд не справится. Тогда Рид сел на пол и потащил ленты на себя. «Ты что делаешь?» — вскрикнул Нетан. Рид не ответил. Он тащил, что было сил. Чужая магия обжигала руки. Все-таки печать содержала часть магии жизни, раз уж ее создавал Дорональд. Щупальца почуяли новую добычу и устремились к Риду. «Уходи!» — потребовал Леон. «Нет!» — Рид продолжал тащить. Дрональд закричал. Его голова запрокинулась назад, а тело затрясло в конвульсиях. Неттан схватил мага, чтобы тот не расшиб голову о стол. А Рид продолжал сражаться с печатью. Весь пол усеивали обрывки лент. Они постепенно таяли, лишившись питания а остатки печати уже казались бледно-серыми и должны были вот-вот иссякнуть. Рывок, и последняя лента очутилась в руках Ридиона. «Все», — выдохнул он, падая на спину и закрывая глаза. Сердце гулко билось в груди, словно грозило вот-вот остановиться. Тело стало неподъемным. «Леон, ты живой?» — послышался голос Неттона. Ответом была тишина. Рид испугался. «А если снятие печати убило Дрональта? Что тогда?» Он заставил себя сесть и выдохнул с облегчением. Леон все так же сидел на полу, обхватив голову руками. Да, внешне он походил на мертвеца, но вокруг него медленно расползалось светлое облако. Значит ли это, что ритуал сорван? Но света было слишком мало, даже меньше, чем всего час назад. «Жить буду», — прохрипел Леон. «И зачем все это?» — встряхнул его Нэтон. «С ума сошел?» Решил покончить с собой изощренным способом. Я должен выйти отсюда. Леон смотрел на него мутным взглядом. Должен спасти розу. А ритуал? Твоя магия. Попытался спросить Рид, но Леон его перебил. Я только снял привязку к дому, все остальное на месте. И я по-прежнему смертник, если ты об этом. Сумасшедший. Рит устало махнул рукой. У него в голове все перепуталось, словно небо и земля поменялись местами. Хотелось лечь и лежать долго, день, неделю, месяц. «Вам надо отдохнуть, обоим». Кажется, Натан вспомнил об обязанностях старшего брата. Сначала он помог подняться до Рональду, который тут же рухнул на диван, и, кажется, отключился. Затем протянул руку Риду и потащил его в спальню. Рид уже перестал что-либо понимать, он просто лег и закрыл глаза. Милосердный сон пришел сразу. Последним, что Рит услышал, был голос Нетона. «Я кое-что нашел в архиве. Разбужу через три часа».